Глава пятая Мы пытались было строить планы, но ни на одном не могли сговориться. Мы с Джимом настаивали на том, чтобы повернуть обратно и лететь домой. Но Том возражал, что до рассвета этого все равно сделать нельзя, а пока рассветет, мы будем уже так близко к Англии, что лучше уж спуститься там и вернуться домой на корабле, чтобы было потом что рассказать дома. Около полуночи буря улеглась. На небо выплыла луна и залила светом своим океан. Понемногу мы успокоились. Теперь нам уже не было так жутко и начинало клонить ко сну. Мы растянулись на ящиках и тотчас же задремали и проснулись, когда уже солнце взошло. Все море сверкало, точно алмазное. Погода была чудесная, и намокшее платье наше скоро высохло. Мы отправились на другой конец лодки, чтобы раздобыть себе завтрак, и первое, что мы заметили, был слабый свет, горевший в компасе под колпаком. Том взволновался. Нетрудно, говорит, понять, что это значит. Это значит, что кому-нибудь надо стоять на часах и надо управлять шаром, как управляют кораблем иначе он будет носиться в воздухе, куда попало по воле ветра. — Ну, — говорю я, — а с тех пор, как это приключилось, что же с ним было? — Куда он летел? — Да уж, наверное, сбился с пути, — смущенно отвечает он. — Теперь ветер несет его к юго-востоку. Но насколько времени хватит этого ветра, мы не знаем. И он переменил курс на восток говоря, что постарается удержать шар в этом направлении, пока мы добываем завтрак. Это оказалось делом нетрудным. У профессора было запасено всего, чего только можно пожелать. Правда, молока и кофе не было, но зато была вода и все прочее, и даже печка, которую можно было топить углем, и все приспособления к ней, и трубки, и сигары, и спички, и даже вина и ликеры что было уже не по нашей части. И тут же книги, карты, аккордеон, меха, деяла и еще множество всякого хлама, в том числе стеклянные бусы и медные браслеты. По словам Тома, это было верным знаком, что профессор намеревался побывать у дикарей. Были и деньги. Даже много денег. Да, профессор запасся всем необходимым. После завтрака Том показал мне и Джиму как управлять шаром, и разделил нас на три смены, с тем, чтобы каждый работал четыре часа. И когда его смена кончилась, я занял его место, он взял профессоровой перья и бумаги и написал письмо домой своей возлюбленной тете Полли, рассказывая ей все, что с нами случилось, и подписал письмо так. «В небосводе, вблизи Англии» затем свернул его и запечатал красной обладкой и надписал адрес, а над адресом крупными буквами от Тома Сойера Эрнорта, Говоря, что старого Ната Парсонса в пот бросит, когда почта принесет ему такое письмо. А я и говорю, Том Сойер, это же не небо, это только шар. Но кто ж говорит, что это небо? Ты же написал в письме. Ну так что ж? Это не значит, что небо и воздушный шар одно и то же. — Ах, не значит? А я думал, что значит. А что же такое, по-твоему, небосвод? Я сразу заметил, что он был озадачен. Он думал, раздумывал, но ничего не мог придумать и, наконец, сказал. — Не знаю. — Ты никто не знает. — Просто слово. А слово чудесное. Лучше не придумаешь. — Вздор, говорю. — Не в том штука, а в том, что оно такое значит. Я же тебе говорю, что я не знаю, что оно такое значит. Выражаются так люди, ну, для красного словца. Когда ты надеваешь манжеты и воротничок, так ведь не для того, чтобы согреться. Ведь они же не греют? Да, конечно, не греют. Однако же люди носят их? Ну, носят. Ну, вот и для меня это письмо сорочка, а надпись на нем манжеты. Я был уверен, что это опять о задаче Джима. Так оно и вышло. Он сейчас же заметил Тому. Пустое это вы говорите, масса Том. И даже грешно так говорить. Вы сами знаете, что письмо не сорочка. И никаких манжет на него надеть нельзя. И надеть ты их не на что. Да если бы надели, они не будут держаться. Ах да замолчи же ты. И когда это ты начнешь, что-нибудь понимать. «Ну уж, Масса Том, уж в сорочках-то я все понимаю. Ведь я всю жизнь занимаюсь стиркой их и глажением. Да при чем же тут сорочки? Я только...» «Как при чем, масса Ведь вы же сами сказали, что письмо... Ты с ума меня сведешь. Молчи! Это была только метафора!» На минуту это слово пришибло нас обоих. Потом Джим осведомился. Не без робости, потому что он видел, что Том обозлился. Масса Том. А что такое метафора? Метафора — это, ну, как бы сказать, метафора — это как бы иллюстрация. Он видел, что мы ничего не поняли и попытался объяснить по-другому. Когда я, например, говорю, что птицы все одной масти и потому жмутся друг к дружке, это значит что я метафорически хочу сказать... Но ведь этого же не бывает, масса Том. Право же не бывает. Вовсе птицы не все одной масти. Например, сойка и тресогуска. Совсем разные. И никогда вы их не увидите вместе. В этом уж я вам... Ах, отстань! Вот тупоголовый-то. Самых простых вещей не понимай. И, пожалуйста, не приставай ко мне больше. Джим и сам рад был отстать. Он был страшно доволен, что поймал Тома на слове. А я, как только Том заговорил о птицах, сразу подумал: Ну, пропащие его дело. Потому что уж о птицах Джим знает больше, чем мы оба вместе взятые. Он их на своем веку перебил несколько сотен, а это ведь лучший способ изучить птиц. Так всегда поступают люди, которые пишут книги о птицах и любят их до того, что готовы не есть и не пить и не присаживаться до тех пор, пока они не разыщут новой птицы и не изловят ее. Такие люди зовутся орнитологами. И я сам мог бы быть орнитологом, потому что всегда любил птиц всяких тварей. Раз я даже попробовал был, да ничего не вышло. Вижу, сидит птичка на сухом сучке высокого дерева и поет, заливается, головку откинул назад, ротик открыт. Я подумать не успел, как прицелился и выстрелил. Песня сразу оборвалась, и птичка камешком скатилась вниз. Я подбежал, поднял ее, а она уже мертвая. И тельце еще тепленькое, а головка уже шатается из стороны в сторону, как будто у нее шея сломана. И глаза подернулись белой пленкой, а на головке с одной стороны капелька крови. Господи ты, боже мой! Я как заплачу, даже разглядеть ничего не могу сквозь слезы. С тех пор я уже ни одной твари не убивал, если она не делала мне зла, и не буду никогда убивать. А все-таки смутил он меня этим небосводом. Захотелось мне знать, что это. И Том объяснил мне, как умел. Объяснил на примере. Когда человек произнесет большую речь, что в газетах пишут, что от рукоплесканий и криков народа дрожал небосвод. Что это обыкновенно так говорится, но никто никогда не объясняет, что это такое небосвод, и потому он предполагает, что это просто значит «под открытым небом и высоко». Ну, мне это показалось довольно разумным, и я успокоился. Том был тоже доволен, что я успокоился и не пристаю к нему, и пришел в хорошее расположение духа. И говорит. Ну, ладно, кто старый помянет тому глаз вон. Я, наверное, не знаю, что такое небосвод, но что когда мы спустимся в Лондоне, он будет звенеть от народных криков, уж за это я тебе ручаюсь. А Эрронорт, как он объяснил, это значит человек, летающий на воздушном шаре. И Том говорил, что это гораздо красивее называться Томом Сойером Эрронортом, чем Томом Сойером-путешественником, что если мы благополучно спустимся, слух о нас пройдет по всему миру. А простой путешественник — это что? На это ему теперь наплевать. После полудня мы приготовили все для спуска и ждали, поглядывая в стеклышки, словно колумб, открывающий Америку, когда покажется Земля, и были очень горды. Но не видели под собой ничего, кроме океана. День клонился к вечеру, солнце спускалось все ниже и ниже, а земли все не видать. Мы удивлялись этому, но были уверены, что в конце концов долетим до земли и продолжали править к востоку, только поднялись повыше, чтобы как-нибудь в темноте не налететь на гору или на колокольню. До полуночи ежурил я. Потом была очередь Джима. Но Том тоже стоял с ним, говоря, что капитаны корабля всегда так делают, когда ожидают увидеть землю, и лег только под утро. Когда рассвело, Джим громко вскрикнул, и мы оба вскочили. Несомненно, под нами была земля. Куда глазом не кинь, везде земля, совсем ровная и плоская. Может быть, даже... Мы давно уже летели над ней, не замечая этого, потому что на ней не было ни деревьев, ни холмов, ни скал, ни городов, и Том с Джимом принимали ее за море. Тем более, что летели мы так высоко, что если бы даже это было море в бурю, оно бы показалось нам гладким и ровным, особенно ночью. Мы все трое очень взволновались и вооружились биноклями и подзорными трубами, отыскивая Лондон. Но не только большого города, а даже маленького поселка никаких признаков не было видно. И никаких признаков озер и рек. Том растерялся. Он говорил, что представлял себе Англию совсем не такой. Он всегда думал, что Англия вроде Америки. И решил, что лучше нам сначала позавтракать, а потом уже спуститься пониже и осведомиться, какой отсюда ближайший путь в Лондон. Мы наскоро перекусили, всех томило нетерпение и затем стали спускаться. По мере того, как мы спускались, воздух становился теплее, и мы скоро сбросили с себя меха. Но и без мехов было тепло, и даже скоро стало слишком тепло, до того, что мы были все в поту, и кожа наша покрылась пузырями, словно от ожогов. Мы были теперь на расстоянии всего каких-нибудь 30 футов от земли, если только песок можно назвать землей, потому что здесь не было ничего, кроме песку. Мы с Томом спустились вниз по лестнице, пробежаться немного, чтобы размять ноги, и это было удивительно приятно, то есть размять ноги, но песок сжег подошвы, как горячая зола. Мы заметили, что кто-то приближается к нам, и побежали к нему навстречу но в это время услыхали крик Джима. «Смотрим, а он скачет, кричит, делает нам знаки!» Мы не могли разобрать, что он кричит, но все же испугались и побежали назад, к шару. И когда подбежали ближе, расслышали слова, от которых у нас кровь застыла в жилах. «Бегите, бегите скорее, спасайтесь! Там лев, я вижу его в бинокль!» «Бегите, братцы, что есть мочи! Он, должно быть, сбежал из зверинца, и некому было задержать его!» Том помчался стрелой. Но у меня ноги приросли к месту от страха. Я раскрыл рот, а вздохнуть не могу. Ну, Том добежал до лестницы, взобрался по ней немного и ждет меня. И как только я встал на первую ступеньку, кричит Джиму «Поднимай!» Но Джим так растерялся, что забыл, как это делается. Поэтому Том полез дальше и велел мне следовать за ним. Но лев был уже близко и так страшно ревел, и ноги у меня так тряслись от страха, что я не решался уже вынуть ноги из петли, боясь, что не попаду ею в другую. Том к этому времени был уже наверху. Слегка поднял шар и сейчас же опять остановил его, как только лестница ощутилась, футов на десять-двенадцать от земли. Но лев прыгал вокруг меня и ревел, подскакивая кверху, пытаясь ухватиться за лестницу и всего каких-нибудь полдюйма не допрыгивая до меня, как мне казалось. Это было восхитительно. Забраться так высоко, что лев не мог меня достать. Прямо-таки восхитительно. И я чувствовал себя очень хорошо и был благодарен Богу за свое спасение. Но, с другой стороны, я висел на веревочной лестнице и не мог подняться выше, и от этого чувствовал себя страшно жалким и несчастным. Нечасто у человека бывают такие смешанные чувства, и не советую никому испытать их на себе. Том спрашивал меня, как ему быть, но я не знал, что сказать. Он спросил меня, сумею ли я продержаться на лестнице, пока он перелетит в более безопасное место, оставив лева далеко за собою. Я сказал, что, пожалуй, продержусь, если он не поднимется выше, чем сейчас. Но если он поднимется выше, у меня, наверное, закружится голова, и я упаду. Тогда он сказал, «Ну так держись хорошенько!» И мы полетели. «Не так быстро!» — кричал я. «У меня голова кружится!» Он несся с быстротой экспресса. По моей просьбе он убавил скорость, и мы теперь уже скользили над песком медленнее, но все-таки у меня кружилась голова. Ужасно неприятно, когда все скользит и скользит под вами и кругом беззвучно. Но вскоре вся пустыня наполнилась звуками, потому что лев привлек своим ревом других львов, и они стали сбегаться со всех сторон. Вскоре за нами их бежало уже дюжины две, фыркая и щелкая зубами и подскакивая, чтобы схватить лестницу. Надо им отдать справедливости, они прилагали все старания, чтобы это приключение врезалось нам в память, и мы не забыли его. А потом явилось еще несколько тигров, тоже без приглашения, и все они подняли страшный гвалт. Мы увидели, что так все равно толку не будет. При такой скорости мы от них далеко не улетим. А я не могу же я вечно висеть на лестнице. Поэтому Том пораскинул мозгами и придумал другое. Укакошить одного льва из револьвера и удрать, пока остальные будут драться над его трупом. Он остановил шар и выстрелил и попал, а затем мы под шумок улетели. Отлетев четверть мили, опять остановились, и тогда товарищи помогли мне вскарабкаться в лодку. Но к этому времени вся стая уже снова гналась за нами. И когда все эти звери увидели, что добыча действительно ушла от них, и ее уже не достать, они все уселись на задние лапы и завыли так ужасно и жалобно, что даже трудно было не стать на их точку зрения.